Она была из тех женщин, у кого в руках всегда увидишь метлу или пыльную тряпку или мочалку или поварёшку. Утром она что-то мурлыча себе под нос, срезала с пирога подгоревшую корочку, днём ставила пироги в духовку, а в сумерки вынимала их. Когда она несла в буфет фарфоровые чашки, они звенели точно колокольчики. Она неутомимо сновала по комнатам, словно пылесос, выискивая малейшие пылинки, наводя везде чистоту и порядок. В каждом окне стёкла сверкали как зеркала, вбирая в себя солнечные лучи. Дважды в день она обходила весь сад с лопаткой в руках, и всюду, где она проходила, тотчас распрямлялись и вспыхивали ярче трепетные огоньки цветов. Спала она с спокойным сном, за всю ночь переворачивалась с боку на бок раза 3 не больше. Она вся отдыхала, точно белая перчатка, которую на рассвете вновь заполнит неутомимая рука. Опроснувшись, легко касалась людей и поправляла их, как покосившиеся картины. Но теперь бабушка, говорили все в доме, про бабушка, казалось, надо было сложить длинный-длинный столбик чисел, и вот теперь наконец подчеркну и выводишь самую последнюю, окончательную. Она начиняла индей, к цыплят, голубей, взрослых людей и мальчишек. Она мыла потолки, стены больных и детей, она настилала на полы линолеум, чинила велосипеды, заводила часы, разводила огонь в печах, мазала йодом тысячи царапин и порезов. Неугомонные руки её не знали устали. Весь день они уталяли чью-то боль, что-то разглаживали, что-то придерживали, кидали бейсбольные мячи, размахивали яркими ракетными молотками, сажали семена в чёрную землю, укрывали то яблоки запечённые в тесте, то жаркое. до детей разметавшихся во сне. Она опускала шторы, гасила свечи, поворачивала выключатели и старела. Если оглянуться назад, видно, она переделывала на своём веку тысячи миллионов самых разных дел, и вот всё сложено и подсчитано, выведена последняя цифра, последний ноль медленно становится на место. И теперь Смелом в руке она отступила от доски жизни и молчит, и смотрит на нее. И сейчас возьмет тряпку и все сотрет. Что-то я еще хотела, сказала про бабушка. Что-то я хотела. Без всякого шума и суматохи она обошла весь дом, добралась наконец до лестницы и никому ничего не сказав, одна поднялась на три пролета, вошла в свою комнату. И молча легла, как старинная мумия под прохладные белоснежные простыни, и начала умирать. И опять голоса: бабушка, про бабушку. Слухи о том, чем она там занимается, скатились вниз по лестнице, ударились о самое дно и расплескались по комнатам, за двери и окна, по улице, вязов до края зеленого оврага. Сюда, сюда. Вся семья собралась у ее постели. Не мешайте мне лежать спокойно, шепнула она. Её недуг не разглядеть было ни в какой микроскоп. Тихо, но неодолимо нарастала усталость, всё тяжелело маленькое и хрупкое, как у воробышка тело, и сон затягивал глубоко, всё глубже и глубже. А её детям, и детям и её детей никак не верилось, ведь то, что происходит, так просто и естественно, и ничего неожиданного тут нет. Откуда же у них такая тревога? Послушай, бабушка, Это просто нечестно. Ты же знаешь, без тебя развалится весь дом. Нам надо приготовиться, да и нам хоть год сроку. Про бабушка открыла один глаз. Все ее девяносто лет спокойно глядели на врачей, как призрак из чердачного окна пустующего дома.